Дилемма всеядного. Шокирующее исследование рациона современного человека. Автор Майкл Полн. Аннотация к книге. Вы когда-нибудь задумывались о том, как еда попадает на ваш стол? Вы купили продукты в супермаркете или на фермерском рынке? А может быть, вы сами вырастили помидоры или привезли гуся с удачной охоты? Или заказали бургер в ближайшем ресторане фастфуда? У любого блюда есть своя история, и прежде чем стать почётным гостем на нашем столе, они переживают свою историю. Майкл Полон, известный американский писатель-публицист, изучил три глобальных способа получения пищи человеком: промышленные пищевые цепи, где главную роль играет кукуруза, большие и локальные частные хозяйства, а также собирательство и охота. Каждый из этих способов был детально изучен автором. Кроме того, Майкл самостоятельно добывал себе обед согласно принципам каждой пищевой цепи, делился не только результатами своей практической работы, но и звучал моральные этические вопросы выбора еды человеком. Человек существо всеядное, и то, какую еду мы выбираем каждый день, влияет не только на наше здоровье, но и на наше выживание как целого вида, а также на среду нашего обитания. Подзывы к книге Выдающаяся книга Майкла Полна "Дилемма всеядного" представляет собой масштабную работу, приглашающую поразмышлять о моральных последствиях, которые имеют наши нынешние привычки в питании. Полн, как палегрим, проходит непростой путь, исследуя современные пищевые цепи, устанавливая стандарты пищевой этики. The New Yorker. Книга Полна манифест думающего едока. В своей работе он затрагивает широкий спектр вопросов, начиная с причуд и табу, связанных с приёмом пищи, и кончая уходом от животного начала не только в еде, но и в нас самих. По ходу изложения он внимательно следит за своими эмоциями и мыслями, чтобы понять, как они влияют на то, что он делает и то, что он ест. Это помогает ему больше узнать о предмете исследования и лучше разъяснить его нам. Его подход отличается честностью и глубоким самоанализом. Его мотивы просты: мысли есть сны, А манера письма убедительна. В общем, осторожнее там за обедом. The Washington Post. Майкл Полон убедительно доказывает, что самую странную еду можно найти прямо за углом в местном McDonald's. Блестящий анализ кукурузной диеты, распространившейся в послевоенный период. The New York Times. Полон хочет, чтобы мы по крайней мере знали, что именно мы едим, откуда взялась эта еда и как она попала на наш стол. Он также хочет, чтобы мы делали осознанный выбор еды и несли за него ответственность. Это замечательная цель, и благодаря дилемме Сияднова она становится достижимой. The Wall Street Journal. Умно, прозорливо, забавно, а часто и глубоко. USA Today. Дилемма Сияднова это амбициозная, невероятно привлекательная и временами тревожащая читателя попытка заглянуть за стены. приблизить нас к истинному пониманию того, что мы едим, и в более широком смысле, что мы должны есть. Автор интересуется не только тем, как потребляемое влияет на потребителей, но и тем, как мы, потребители, влияем на то, что мы потребляем. Это занимательный и запоминающийся труд. Прочитавшая эту замечательную и умную книгу, почти наверняка обнаружит, что их способность наслаждаться пищей не ослабла, а усилилась. Сант-Франциско Кроникл. читать эту книгу одно удовольствие The Baltimore Sun Увлекательное путешествие вверх и вниз по пищевой цепи Скорее всего, теперь вы по-другому будете читать этикетки на замороженных полуфабрикатах, копаться в заказанном стейке или решать, следует ли покупать органические яйца. И уж, конечно, вы навсегда измените своё отношение к chicken McNuggets. Пол не читает мировоучений. Это слишком вдумчивый писатель и слишком упрямый исследователь, чтобы подчиняться идеологии. Он также любит юмор и приключения. Publishers Weekly. Майкл Полон отслеживает обратный путь вашего обеда по той пищевой цепи, по которой этот обед пришёл. Редкое приключение. Oh, the Oprah Magazine. Полон настоящий художник слова. Он дарит читателю осмысленный и богатый текст. Увлечённость своей темой, интересной историей, страсть журналиста и исследователя, умение подшучивать над собой и взвешенные оценки исторического контекста. Это отличная журналистика в лучшем смысле этих слов. Christianity Today. Первоклассная работа, написанная с душой и чувством. Полн необыкновенно изящно разъясняет трудные проблемы естествознания. Кажется, что он был рождён для того, чтобы написать эту книгу. Newsweek. В потрясающей новой книге Поллана прекрасно освещаются этические, социальные и экологические последствия того, как и что мы едим. The Courier Journal От фастфуда к большой органике. От местных продуктов до обеда с винтовкой в руках. Поллан видит надежды и опасности, которые сопровождают сегодняшний наш обед. The Arizona Daily Star Глубокое и многостороннее исследование рациона человека и эволюции капитализма до общества потребления. The Hudson Review Что мы будем есть? Майкл Полон решает этот фундаментальный вопрос с большим остроумием и здравым смыслом, рассматривая социальные, этические и экологические последствия четырех различных систем питания. И приходит к выводу о том, что хорошее питание может стать удобным методом изменения мира. Эрик Шлоссер, автор книг «Нация фастфуда» И косяковое безумие. Заслуженно популярная книга «Дилемма всеядного» может изменить вашу жизнь. Я не шучу. Austin American Statesman Введение. Расстройство национального пищевого поведения. Что у нас сегодня на обед? Моя книга представляет собой длинный и довольно путанный ответ на этот, казалось бы, простой вопрос. В ходе работы над книгой мне захотелось выяснить, почему столь элементарный вопрос оказался таким сложным. Похоже, культура дошла до точки, в которой все наши знания о еде смешались с замешательством и тревогой. Каким-то образом самое элементарное действие выяснить, что мы сегодня будем есть, стало требовать для своего выполнения значительной помощи со стороны экспертов. Как же нам удалось дойти до жизни такой? Почему приходится затевать журналистское расследование, чтобы выяснить, откуда взялась наша пища? и приглашать диетологов, чтобы определить меню обеда. Для меня абсурдность этой ситуации стала очевидна осенью 2002 года, когда с американского обеденного стола мгновенно исчез один из самых древних и уважаемых продуктов, созданных человеческой цивилизацией. Я, конечно, говорю о хлебе. Американцы практически в одночасье изменили свои пищевые привычки. Коллективный припадок. Только так можно назвать эпидемию карбофобии, боязни углеводов, которая мгновенно охватила страну. А ново один мик вытеснил общенациональную липофобию, боязнь жиров, знакомую нам по временам администрации президента Джимми Картера. Джимми Картер 39-й президент Соединённых Штатов Америки с 1977 по 1981 год, кандидат от Демократической партии. А эра липофобии длилась с 1977 года, когда комитет Сената Соединённых Штатов Америки выпустил набор диетических рекомендаций. предупреждавших американцев, любящих говядину, что им нужно отказаться от красного мяса. Так мы покорно и сделали. Что обусловило эти кардинальные изменения? Настоящая буря из книг о диетах, научных исследований и всего лишь одной статьи в журнале. Публикации, многие из которых были вдохновлены позднее дискредитировавшим себя доктором Робертом К. Аткинсоном. Сатова по 2003. Принесли американцам долгожданное известие о том, что теперь они могут есть больше мяса. Похудеть можно только тогда, когда откажешься от хлеба и пасты. Поддержку диетам с высоким содержанием белков и низким содержанием углеводов оказали результаты нескольких новых эпидемиологических исследований, в которых было показано, что диетическая ортодоксия, господствовавшая в США с 1970-х годов, может оказаться неправильной. Нет, это не жир делает нас жирными, как утверждало официальное мнение. Мы, оказывается, пополнили как раз от тех углеводов, которые поглощали, чтобы оставаться стройными. Условие для очередного колебания диетического маятника созрели летом 2002 года, когда New York Times Magazine опубликовал статью о новом исследовании, тема которого была вынесена на обложку. А что, если не жир делает вас жирными? За несколько месяцев в полки супермаркетов пополнились новыми продуктами. А меню ресторанов были переписаны, чтобы отразить новую диетологическую мудрость. Безупречная репутация бифштекса была восстановлена, а хлеб и паста, два самых полезных и приятных продукта, известных человеку, приобрели негативную этическую окраску. В стране разорились сотни пекарен и фирм по производству лапши, а мы быстро забыли о существовании бесчетного числа совершенно нормальных блюд. Безусловно, такое насильственное изменение привычек в еде среди носителей культуры целого народа сложит признаком общенационального расстройства пищевого поведения. Уверен, что это никогда бы не произошло в культуре, которой присущи глубоко укоренившиеся традиции кулинарии и еды. Но такая культура, наверное, не почувствовала бы необходимость создания августейшего законодательного органа, призванного формулировать какие-то диетические рекомендации для всей страны. Или, если уж говорить на чистоту, каждые несколько лет затевать политическую борьбу за пересмотр конструкции официального, одобренного правительством сооружения под названием пищевая пирамида. Страна со стабильной кулинарной культурой не будет каждый январь в угоду шарлатанам или носителям здравого смысла обстреливать миллионы своих граждан новыми книгами о новых диетах. Она станет невосприимчива к качанию маятника спроса на продукты, характеризуемые как ужасные к продуктам прекрасным и обратно. Она не будет каждые несколько лет превозносить одни недавно обнаруженные питательные вещества и демонизировать другие. Она не будет путать протеиновые батончики и пищевые добавки с регулярным питанием или сухие завтраки с лекарствами. Её жители, скорее всего, не будут съедать пятую часть блюд в автомобилях или ежедневно кормить каждого третьего ребёнка из окошка фастфуда. И, конечно, её граждане никогда не станут такими тучными, как мы. Представители такой культуры не будут шокированы известием о том, что существуют на свете другие страны, например, Италия и Франция, где проблемы питания решаются с использованием таких диковинных и ненаучных критериев, как удовольствие и традиции. Страны, в которых люди едят всякие нездоровые продукты питания и о чудо, при этом чувствуют себя здоровее нас и наслаждаются едой сильнее, чем мы. Мы с удивлением смотрим на этот феномен и рассуждаем о так называемом французском парадоксе. Как могут люди, которые едят такие с очевидностью токсичные продукты, как фуа-гра или невероятно жирный сливочный сыр, быть стройнее и здоровее нас? Мне кажется, имеет больше смысла говорить об американском парадоксе. Почему мы, американцы, одержимые идеей здорового питания, остаемся такими нездоровыми? В той или иной степени вопрос о том, чтобы такое съесть на обед, снова и снова возникает перед каждым всеядным животным. Если вы поедаете почти всё, что может предложить природа, то решение вопроса о том, что съесть именно сейчас, неизбежно вызывает беспокойство, особенно в том случае, когда некоторые из потенциально съедобных продуктов могут вызвать болезни или попросту вас убить. Об этой дилемме Всеядного задумывались ещё такие мыслители, как Жан-Жак Руссо, Коды жизни 1712-1778, и Жан Антельмбриа Саварен. в жизни 1755-1826. Но с офер ясностью данная проблема была сформулирована лишь 30 лет назад в работе Пола Розина, учёного психолога из Пенсильванского университета. Я заимствовал у него термин дилемма всеядного, omnivore dilemma, для названия своей книги. потому что, как мне представляется, именно эта дилемма является особенно мощным инструментом анализа современных проблем, связанных с питанием. В 1976 году в статье под названием Выбор еды крысами, людьми и другими животными (The Selection of Foods by Rats, Humans and Other Animals) Розен рассматривал ситуацию, в которой оказывается всеядное существо. и сравнил ее с положением специализированного едока, для которого вопрос обеда решается как нельзя более просто. Так сумчатый медведь коала не беспокоится о том, что он будет есть. Если это выглядит как эвкалиптовый лист и имеет аромат и вкус эвкалиптового листа, то оно и составит обед. Кулинарные предпочтения коалы раз и навсегда вшиты в его гены. Но у всеядных, таких как мы и крысы, Значительная часть умственных усилий и огромное количество времени уходит на выяснение того, какие из многочисленных потенциальных блюд, предлагаемых нам природой, безопасны. Мы полагаемся на громадные резервы памяти и способность к распознаванию, чтобы оградить себя от ядов. Не от этого ли гриба мне стало плохо на прошлой неделе? И перейти к самым питательным растениям: красные ягоды сочнее и слаще зелёных. Вкусовые рецепторы также активно помогают нам в этом деле, сигнализируя о сладости энергии углеводов, и о горечи, которая часто определяется токсичными алкалоидами растений. Врожденное чувство отвращения удерживает нас от поглощения таких продуктов, которые могли бы нас заразить, например, от протухшего мяса. Многие антропологи считают, что мозг человека эволюционировал в сторону большего объема и сложности именно для того, чтобы помочь ему справляться с дилеммой всеядности. Быть универсальным едоком – это, конечно, великое благо, Но это и вызов природы, который позволяет человеку успешно осваивать практически все среды, существующие на планете. Всеядность также предполагает получение удовольствия от разнообразия выбора. Но слишком большой выбор приносит с собой сильный стресс и приводит к возникновению своего рода манихейской точки зрения на пищу. Весь мир разделяется на хорошее, съедобное и плохое, несъедобное. Если крыса делает такой важный выбор более или менее самостоятельно, то человек сначала определяет, что именно находится перед ним, а потом вспоминает, какие объекты являются пищей, а какие отравой. Человек, как всеядное животное, имеет в дополнение к чувствам и памяти ещё одно неоценимое преимущество это культура, которая хранит опыт и накопленную мудрость бесчисленных дегустаторов, живших до нас. Мне не нужно экспериментировать с грибом, который сегодня имеет говорящее название бледная поганка. феллоидес. Мне известно, что первый бесстрашный поедатель свежих амаров как-то не очень хорошо кончил. Наша культура систематизирует правила умной еды, укладывая их в сложную структуру из табу, ритуалов, рецептов, манер и кулинарных традиций, которые избавляют нас от необходимости заново решать дилемму всеядности при каждом приёме пищи. Как мне представляется, Одна из причин национального расстройства пищевого поведения Соединённых Штатов состоит в том, что к нам вернулась дилемма всеядности, причём вернулась вместе с почти атеистическим чувством мести. Да, в любом американском супермаркете вы видите изумительный пищевой ландшафт, напоминающий рок изобилия. Но вы нам снова приходится опасаться того, что некоторые из этих привлекательных и вкусных кусочков могут нас убить. Может быть, не так быстро, как и давит и грипп, но всё-таки убить. Невероятное изобилие пищи в Америке усложняет проблему выбора. В то же время многие из инструментов, с помощью которых люди раньше решали дилемму всеядности, сегодня потеряли свою актуальность или совсем не работают. Будучи относительно новой нацией, сотканной из многих групп разнообразных иммигрантов, каждая из которых прибывала в Новый Свет со своей собственной культурой еды, американцы никогда не имели единой, сильной и стабильной кулинарной традиции. Отсутствие устойчивой культуры потребления пищи делает нас особенно уязвимыми к лестивым речам диетологов и маркетологов, для которых дилемма всеядного не столько дилемма, сколько возможность заработать. Часто эта дилемма используется в интересах пищевой промышленности. Сначала она обостряет наши опасения по поводу того, что мы едим, а затем успокаивает нас предложением новых продуктов. Иными словами, наша растерянность в супермаркете не случайна. Причина возвращения дилеммы всеядных коренится в современной пищевой промышленности. Работая над этой книгой, я проследил, куда ведут эти корни, когда прошёл в обратном направлении весь путь нашей еды, вплоть до кукурузных полей штата Айова. Сегодня у полок супермаркета и за обеденным столом мы противостоим не одной, а многим дилеммам всеядности. Часть из них древние, часть новые, которые раньше невозможно было и представить. Что мне съесть? Органическое яблоко или обычное? Если органическое, то местное или импортное. Рыбу, выловленную или выращенную. Транжиры или масло, или это не настоящее масло. Должен ли я быть плотоядным или вегетарианцем? И если вегетарианцем, то лактовегетарианцем или веганом? В эпоху охоты и собирательства человек, найдя в лесу новый гриб, обращался к своей памяти, чтобы определить его вкусовые свойства. Сегодня, набивая пакеты в супермаркете, мы уже не так уверены в наших знаниях, поэтому тщательно изучаем этикетки и чешем в затылках, пытаясь понять смысл сочетания полезной для сердца, отсутствуют трансжиры, неклеточное содержание или свободный выпас. Что такое естественный вкус гриля? Третичный бутилгидрохинон? ТБ-HQ. Ксантановая камень? Что это за термины? Откуда они пришли в наш мир? При написании книги «Дилемма всеядного» Я исходил из того, что лучший способ ответить на эти вопросы вернуться к истокам и проследить для небольшого количества реальных продуктов те пищевые цепи, которые ведут от земли до тарелки. Мне хотелось изучить получение и потребление пищи в наиболее фундаментальных формах. Проще говоря, в виде череды актов поглощения, которые имеют место в природе с участием поедающих и поедаемых. Вся природа, писал английский писатель Уильям Ральф Инч. Годы жизни 160 1954. Это спряжение глагола есть, питаться в активном и пассивном залогах. В этой книге я пытаюсь подойти к вопросу, что у нас будет на обед, как натуралист, используя длиннофокусные объективы экологии и антропологии, а также более короткофокусные и привычные линзы собственного опыта. Моя позиция заключается в том, что люди, как и любые другие существа на земле, есть звено в пищевой цепи, и наше место в этой пищевой цепи или паутине в значительной степени определяет наши характеристики как живых существ. Наша всеядность во многом определила и нашу природу, и нашу душу, и наше тело. Так мы имеем зубы и челюсти всеядных, которые одинаково хорошо подходят и для отрывания кусков мяса, и для измельчения семян. Удивительная наблюдательность и память человека, а также его любопытство и занятая им позиция экспериментатора по отношению к естественному миру во многом связаны с биологическим явлением всеядности. Им же обусловлены и различные адаптационные механизмы. Мы эволюционировали, чтобы победить другие существа и съесть их. Отсюда возникли наши навыки охоты и приготовления пищи на огне. Некоторые философы утверждают, что ненасытность человека определила не только нашу дикость, но и нашу цивилизованность. Механизм тут такой. Существо, которое знает, что может съесть кого угодно, в том числе в частности и других людей, особенно нуждается в этических нормах, обычаях и ритуалах. Мы не только то, что мы едим, но и то, как мы едим. Вместе с тем очевидно, что люди заметно отличаются от большинства других едоков нашего мира. С одной стороны, мы приобрели способность существенно изменять пищевые цепи, от которых зависим, с помощью таких революционных технологий, как приготовление пищи на огне, применение охотничьего оружия, сельское хозяйство и консервирование продуктов. Кулинария открыла перед нами новые горизонты повышения съедобности путём перевода различных растений и животных в более удобоваримые формы. Нам в частности удалось преодолеть многие из барьеров химической защиты, которыми обороняются от поедания другие биологические виды. Развитие сельского хозяйства позволило значительно приумножить популяцию нескольких наших любимых съедобных видов и, следовательно, нашу собственную популяцию. Наконец, совсем недавно промышленность помогла нам создать совершенно новую пищевую цепь специально для человека. Она тянется от искусственных удобрений для почвы до банки с супом, которую можно разогреть в микроволновке и вставить в подстаканник в машине. Последствия этой революции для нашего здоровья и мира природы нам еще только предстоит осмыслить. Книга Дилемма Всеядного рассказывает о трёх главных пищевых цепях, благодаря которым мы сегодня существуем. Это промышленная цепь, органическая цепь и цепь, в создании которой участвуют охотники и собиратели. Это три разные пищевые цепи, но делают они примерно одно и то же: связывают нас через пищу с плодородием земли и энергией солнца. Иногда бывает трудно понять, как именно осуществляется эта связь. Но оказывается, даже твинки, золотистый бисквит с кремовым наполнителем, взаимодействуют с миром природы. Как учит экология, и как я пытаюсь показать в этой книге, в природе всё взаимосвязано, даже твинки с солнцем. Экология также учит, что жизнь на Земле можно рассматривать как конкуренцию видов за обладание солнечной энергией, которая была захвачена зелёными растениями и превращена в сложные органические молекулы. Пищевая цепь представляет собой систему передачи этой энергии видом, у которых отсутствует уникальная способность к фотосинтезу, имеющаяся у растений. Одна из тем данной книги вопрос о том, как промышленная революция, связанная с окончанием Второй мировой войны, изменила не только пищевую цепь, но и сами базовые правила пищевой игры. Промышленное сельское хозяйство ликвидировало полную зависимость получаемых нами калорий от солнца и заменило её чем-то новым под тем же солнцем. пищевой цепью, в которой большая часть энергии заимствуется из ископаемого топлива. Другое дело, что эта энергия тоже когда-то поступила от солнца. Но в отличие от энергии солнечного света, её запасы конечны и не возобновляются. В результате такого нововведения заметно увеличилось количество пищевой энергии, доступной человеку как виду. Это обстоятельство представлялось благом для человечества, ибо позволяло увеличить его численность. Но за всё приходится платить. Скорее мы обнаружили, что обилие пищи не уводит в прошлое дилемму всеядного. Напротив, нынешнее изобилие только усугубляет её, создавая новые проблемы и вызывая новые тревоги. В трёх частях этой книги прослеживаются три основных типа пищевых цепей человека, которые ведут от растений или группы растений, получающих энергию путём фотосинтеза солнечных лучей, до блюда на обеденном столе, находящегося в конце данной цепи. Обратив хронологический порядок, я начинаю изложение с анализа промышленной пищевой цепи, поскольку именно она сегодня связана с нами сильнее всего. Кроме того, на сегодняшний день это самая большая и самая длинная цепь. Отличительной чертой промышленной пищевой цепи является использование монокультуры, поэтому в данном разделе рассматривается только одно растение. Zea mays. Гигантская тропическая трава, которую мы называем кукурузой. Именно она стала основой промышленной пищевой цепи и, как следствие, современной диеты. Итак, в данном разделе прослеживается извилистый путь одного бушеля товарной кукурузы, выращенной на поле в штате Айова, до конечного пункта цепи фастфуда, который съедается в машине, идущей по шоссе в округе Марин, штат Калифорния. Во второй части книги исследуется пищевая цепь, которую я назвал пастбищной или пасторальной, чтобы отличить её от промышленной. точнее, там я рассматриваю отдельные альтернативы промышленному производству продовольствия и классическому ведению сельского хозяйства, которые возникли в последние годы. Такие подходы называют по-разному: органическими, местными, биологическими или даже сверхорганическими или заорганическими. Beyond Organic. Объявленные доиндустриальными, подобные методы на самом деле удивительным образом оказываются постиндустриальными. Я полагал, что смогу без проблем проследить одну такую пищевую цепь. Она начинается на полностью инновационной ферме в штате Вирджиния, на которой я работал прошлым летом, и заканчивается чисто местной едой, приготовленной из животных, выращенных на одержных пастбищах. Однако Двинувшись вдоль этой цепи, я сразу же обнаружил, что ни одна ферма, ни одна полностью органическая и целиком местная еда не может сейчас существовать вне сложного, нелокализованного, разветвлённого, имеющего долгую историю альтернативного сельского хозяйства. В связи с этим мне пришлось также проанализировать пищевую цепь, в названии которой образовался оксюморон, то есть сочетание слов с противоположными значениями: промышленная органическая еда. Таким образом, в пасторальном разделе книги рассматривается естественная история двух очень разных органических обедов. Все ингредиенты для первого обеда были взяты из местного супермаркета Whole Foods, а там бывают продукты из самых дальних мест, вплоть до Аргентины. Во втором случае прослеживается судьба обеда, все компоненты которого представляют собой продукцию фермы Polyface, расположенной в посёлке Свуп, штат Вирджиния. В последнем разделе о заглавленном «Личная пищевая цепь» исследуется своего рода неопалеотическая пищевая цепь, тянущаяся от лесов в Северной Калифорнии до блюд, приготовленных мной почти исключительно из тех продуктов, которые я добыл на охоте, нашел в лесу или вырастил сам. Хотя мы, люди 21 века, по-прежнему включаем в свой рацион немного пищи, добытой или собранной самостоятельно, в частности пойманную рыбу и собранные грибы, мой интерес к этой пищевой цепи носил скорее философский, нежели практический характер. Я надеялся пролить новый свет на то, что и как мы едим сейчас, погрузившись в историю и проанализировав, что и как мы ели тогда. Для того, чтобы приготовить исторические блюда, мне пришлось выяснить, как выполнять некоторые незнакомые мне действия, например, охотиться на дичь, искать в лесу грибы или срывать плоды с растущих в городе деревьев. При этом я был вынужден столкнуться с самыми элементарными вопросами и дилеммами, стоящими перед человеком как существом всеядным. Каковы моральные и психологические последствия убийства, приготовления и поедания дикого животного? Как в лесу отличить вкусное от смертельно опасного? Каким образом кухонная алхимия превращает сырые природные продукты в высшее достижение человеческой культуры? В конце книги я прихожу к мысли, что в результате моих приключений мне удалось приготовить идеальную еду. И не потому, что все блюда хорошо получились, по моему скромному мнению, они получились хорошо. Нет, причина в вином. Обед, на приготовление которого ушло столько сил и времени, и которым я наслаждался в компании моих коллег, собирателей и охотников, дал мне редкую для современной жизни возможность. Это возможность пообедать, зная, что всё, что ты ешь, ты добыл сам. Впервые в моей жизни я оказался в состоянии заплатить за еду её полную кармическую цену. По мере того, как в ходе работы над книгой рождались описания трёх моих путешествий и четырёх обедов, в изложении появилось ещё несколько тем. Одна из них Необходимость признать, что существует фундаментальное противоречие между логикой природы и логикой производства, по крайней мере, того производства, которое сложилось к настоящему времени. Мы чудовищно изобретательны в том, что касается собственного питания, но используемые нами технологии в самых разных аспектах вступают в противоречие с теми методами, которыми действует природа. Так мы стремимся к максимальной эффективности за счёт посадки идентичных сельскохозяйственных культур или выращивания животных одного вида. Природа так никогда не делает. По вполне понятным причинам она использует разнообразие. Огромное число медицинских и экологических проблем, возникающих в нашей продовольственной системе, обязаны своим рождением попыткам упростить сложную природу. На концах любой пищевой цепи имеются биологические системы, например, участок земли и человеческое тело, которые связаны между собой так, что здоровье одного из них почти в буквальном смысле зависит от здоровья другого. Многие проблемы здоровья и питания, с которыми мы сталкиваемся сегодня, имеют корни на фермах, а за этими проблемами нередко стоят конкретные проявления политики правительства, о которых мало кто из нас знает. Я не хочу сказать, что строя свои пищевые цепи, человек лишь в последнее время вступил в противоречие с логикой и биологией. Большой ущерб природе наносили и древние сельское хозяйство, и ещё раньше охота, но никогда люди, занимавшиеся сельским хозяйством или охотой, не уничтожали виды, от которых они зависели. В глупостях, которые мы делаем для того, чтобы получить пищу, нет ничего нового. Но всё-таки новые безумства, которые мы совершаем сегодня при построении промышленной пищевой цепи, имеют совсем иные масштабы. Мы заменяем солнечную энергию энергией ископаемого топлива. Мы запираем миллионы сельскохозяйственных животных в тесных загонах. Мы пичкаем этих животных кормами, которые они за всё время эволюции никогда не ели. Мы предлагаем нам самим пищу настолько новую, что даже не можем это осознать. Всё перечисленное приводит к тому, что риски, связанные с нашим здоровьем и здоровьем природного мира, становятся беспрецедентными. Ещё одна тема, точнее, посылка затрагивается в этой книге. Способ, которым мы поглощаем пищу, отражает самое глубокое взаимодействие с миром природы. Ежедневно за едой мы превращаем пищу в культуру, преобразуя тело природы в наши тела и умы. Сельское хозяйство сделало больше для изменения окружающего мира, чем любые другие действия человека. Оно изменило не только пейзажи, но и состав флоры и фауны земли. Наше обитание связывает нас с десятками видов растений, животных и грибов. Вместе с ними мы эволюционировали так, что наши судьбы тесно переплелись. Многие из этих видов развивались для того, чтобы удовлетворять наши желания и прошли сложный период одомашнивания, что позволило им и нам процветать вместе. Вдруг без друга мы бы никогда не достигли такого преуспевания. Но не менее тесными и гораздо более загадочными представляются наши отношения с дикими видами живых существ, которые мы используем в пищу, от грибов, собранных в лесу, до дрожжей, на которых подходит хлеб. Питание делает нас похожими на других животных, и оно же отличает нас от них. Иными словами, питание это наша основная характеристика, детерминант нашей жизни. Пожалуй, наиболее тревожным и грустным в производстве современной промышленной еды является то, что оно тщательно затушевывает все отношения и связи с природой. Чтобы перейти от курицы, латинское название «галус-галус», к «чикен-мак-наггетс» нужно покинуть мир природы и отправиться в долгое путешествие от одного акта забвения к другому. Вряд ли на свете существует более дорогостоящее путешествие – Причём мы платим очень высокую цену не только за то, чтобы забыть о страданиях животных, но и за то, чтобы забыть о своих собственных радостях. Забвение или незнание вот что является основой, на которой строятся промышленные пищевые цепи. И эта основа совершенно непрозрачна. Если бы мы могли увидеть, что делается по ту сторону за всё более высокими стенами нашего индустриального сельского хозяйства, то несомненно изменили бы структуру своего питания. Питание это агрокультурный акт, Замечательно точно сказал американский писатель Вендел Берри. Но питание это также и экологический, и политический акт. То, что и как мы едим, в значительной степени определяет пользу, которую мы извлекаем из мира. Наши действия реально изменяют этот мир. Это очень простая истина, хотя в последнее время многое было сделано для того, чтобы скрыть этот очевидный факт. Питаться с полным сознанием всего того, что происходит в этой цепи, На первый взгляд кажется, что это непосильное бремя, но на практике мало что в жизни приносит столь большое удовольствие. А вот удовольствие от поглощения промышленной еды, о которой ты ничего не знаешь, радость мимолётная. Многие люди сегодня заглатывают пищу на своём конце промышленной пищевой цепи без единой мысли о мире в целом. С очевидностью эта книга не для них. Более того, в ней есть строки, которые испортят им аппетит. Но для всех остальных это книга о радостях, которые мы получаем от еды. от приобретённых знаний эти радости становятся только сильнее.